Глава девятая Чувствуя, как подкатывает истерика, Кира быстро ощупала свое лицо. «Что? Что происходит? О боже, это снова случилось? Я приняла облик покойницы? Быстро перевоплощайся обратно!» Джинни осунула ей под нос ручное зеркальце. Кира оглянула на себя и застыла. Прошлый опыт до ужаса ее напугал. Но сейчас она не выглядела полуразложившимся зомби. Наоборот. Новоприобретённое лицо было живее всех живых. Миловидные черты дышали здоровьем, большие зеленые глаза смотрели слегка озадаченно, а пухлые губы изогнулись в растерянной улыбке. Больше того, серые волосы Мэль приобрели шикарнейший карамельный оттенок, такой же, как на портрете. «Да что же такое?» — Джайна всплеснула руками. «Почему не получается? Что ты наделала?» «Я ничего не делала». Кира растерянно пощипала себя за щеку. «Оно само...» Само, само! пробурчала Джинни. Ладно, давай думать, как дальше быть. Проверь, что у нее еще в сумочке. Может, там документы есть? Тебе бы они пригодились. Без метрики за границы на Аганата не выпустят. Действуя как заправские мародеры, тихо ненавидя себя за это, Кира развернула плотный бумажный рулончик. В нем действительно оказалось несколько бумажек с печатями на имя некой Ларетты Данкур. Частный детектив! Прочитала девушка и потрясённо застыла. Ее же будут искать!» «Конечно, будут!» Передразнила Джинни. «Поэтому нам лучше убраться отсюда по добру, по здорову. Посмотри, может, там еще что-то есть. Судя по положению, карета ехала не в город, а из него. И нападение случилось недавно, видимо, после заката. Кто-то поджидал здесь эту Лоретту. А вот почему следы не прибрал. Хм!» Джайна задумалась. «Может, убийц кто-то спугнул?» — предположила Кира и указала на раскрытые сундуки, из которых торчали предметы женской одежды. «Или это были те чудовища, о которых все говорят?» «Чудовища, которые используют кинжалы?» — хмыкнула Джинни. «До этого они все прекрасно обходились когтями и зубами». В ее словах был резон. Кира поскучнела, но все же добавила. «Кем бы ни были нападавшие, они явно что-то искали. «Скорее всего». «Ну, нашла что-то?» «Вот», — девушка протянула Джинни обрывок рыхлой желтоватой бумаги, «похоже на газетную вырезку». «Так», «Та — протянула та, вчитываясь в строчки. «Ужасное преступление. Молодой профессор алхимии Марсель де Рильон был похищен неизвестными лицами, а его дом ограблен. Префектура не в силах найти преступников. Бургомистр Сильвор Ланвернон...» под давлением общественности, был вынужден обратиться за помощью к знаменитой леди-детективу Лоретти Данкур, которая в данное время отдыхает на пляжах в Нааганате. Тут еще рекомендательное письмо на имя Инмара Вольфа, префекта города Новая Башня. Кира развернула последнюю бумажку и вздохнула. «Бедная Лоретта, бедный профессор Марсель, теперь некому спасти его из рук похитителей». «Вот ты и спасёшь?» Джайна уперла руки в бока. «Что?» «А что такого? Смотри, ты уже десять минут сидишь, и чужая личность тебя не спадает. А то, что она мертва, так это даже лучше. Не подаст на тебя иск в суд за использование ее личности». «А что и такое бывает?» В ужасе ахнула Кира. «А то!» Карамель не брезговала использовать лица известных красоток. «Знаешь, любителей прогуляться под ручку со знаменитостью всегда хватает». «Иногда такие скандалы случались!» Кира задумалась. Притвориться детективом Данкор и под ее видом покинуть негостеприимный на Аганат казалось сейчас единственным правильным выходом. «Только как ты это себе представляешь? Лошади мертвы, карета разбита». Все просто!» Джинни даже заулыбалась. До того ей понравилась предшедшая в голову идея. «Бери любое платье из сундука и быстро переодевайся!» а потом беги к дороге и останавливай экипаж побогаче, кричи, что на твою карету напали разбойники, и слезу пустить не забудь. А если проверят?» Засомневалась Кира, поглядывая на трупы. «Пусть проверяют», — заверила Джинни. «Уж один-то труп спрятать и меня хватит сил, а остальные подтвердят твою версию». Кира мысленно попросила прощения у мертвой женщины, потом в три счёта стянула с себя грязную одежду и сменила на то, что выбрала Джайна. В отличие от того, что носили красотки в Нааганате, вещи из сундуков погибшей больше подошли бы Европе начала XX века. Шёлковые панталоны с ленточками, чулки, тонкая льняная рубашка, корсеты и простое платье из серого в мелкий цветочек батиста. У платья были длинные рукава, пышные в плечах и сужающиеся к запястьям, и глухой воротник, застегивающийся на сотню крошечных перламутровых пуговок до самого подбородка. Закрутив волосы хозяйки в пышный шиньон, Джайна нахлобучила сверху шляпку-таблетку и поправила вуаль. «Теперь перчатки и туфли». Туфли валялись тут же, среди всего барахла, а вот от перчаток, как и от шляпки, Кира попыталась отказаться. «Жарко же! Ничего ты не понимаешь! Ты должна выглядеть как Лоретта! Посмотри на нее. Покойница и вправду лежала в шляпке и шелковых перчатках. Пришлось согласиться. Пока Кира переодевалась, ее все тянуло подойти к мертвой девушке, сорвать вуали, посмотреть ей в лицо, но что-то останавливало. Может, страх, а может, назойливое ощущение, что все это неправильно, что она совершает ошибку. Еще три дня назад она ни за что бы не подумала, что осмелится на такое, хладнокровно менять одежду, стоя над трупом ее хозяйки. Но за эти три дня много чего случилось. За эти три дня Кира совершила много вещей, которые раньше ни за что бы не сделала, и готова была совершить еще больше, лишь бы спасти свою жизнь. «Ну все, подытожила Джайна. «Бери документы и беги к дороге, а я позабочусь о буликах. «Ты уверена?» «Можешь мне доверять?» Девушка старательно обошла тела, подумала и сняла фонарь с поломанной оглобли. Не хотелось угодить под чужой экипаж в темноте, а магический огонек Джайны только привлечет лишнее внимание. Она кинула последний взгляд на несчастную Лоретту, которая так и не доехала до места назначения. Да, пусть все выглядит так, будто на экипаж напали хищники, но Джайна права, здесь чувствуется рука человека, опасного человека, способного убить ни в чем не повинную женщину. Стоило об этом подумать, как горло горлу подступила тошнота. Нет, нельзя задумываться об этом. Сейчас важно дождаться приличной кареты, дилижанца или арбы и выбраться отсюда побыстрее». Вдалеке раздался стук копыт. Кира прислушалась, поудобнее перехватила фонарь, а когда шум приблизился, то выскочила на дорогу и изо всех сил замахала тяжелой металлической конструкцией, как смотритель железной дороги в старых фильмах. «Помогите!» закричала севшим от волнения голосом. Помогите на помощь! Ее, похоже, не слышали. Стук становился все громче. И Кира переместилась поближе к обочине. Из-за разбитой кареты дорога сильно сузилась, и если незнакомые путешественники не остановятся, то лучше она упадет в канаву, чем попадет под копыта коней. Прогретый за день воздух толкнулся в лицо, послышался звон и все стихло. В нескольких метрах от Киры остановился роскошный экипаж, запряженный четвёркой белоснежных коней. Бесшумно открылась дверца, и на землю легко спрыгнул молодой рыжеволосый мужчина во фронтоватом камзоле. В три шага он очутился рядом с оторопевшей девушкой, подхватил под локоть и забрал из рук тяжелый фонарь. «Прекрасная леди, что с вами случилось?» Голос незнакомца с чувственными хриплыми нотками мог бы соблазнить даже покойницу, но Кира не выдержала напряжения и разрыдалась. Это было опасно. Личина могла поплыть. Это было непривычно, но так необходимо в тот момент, что даже еле слышно испуганный писк Джинни «Дракон!» не произвел на нее ни малейшего впечатления. «Дракон и дракон, подумаешь. Главное, на его груди так удобно рыдать, а в карманах он хранит приличный запас вышитых льняных платочков, от которых пахнет лавандой, а еще у него есть фляжка с чем-то крепким и ароматным. А в его карете нашлись подушки и плед. Последнее, что отложилось в памяти Киры, две пары удивленных глаз и короткий приказ. «Ренуар, присмотри за девушкой. Флайвер, идем со мной, проверим, остался ли там кто живой». Через некоторое время сквозь дрему до Киры донеслись голоса. «Все мертвы. Думаешь, дикие звери?» «И что же это за звери, способные напасть на отряд вооруженных мужчин и разорвать их на части? Похоже, что кто-то пытается выдать это за нападение хищников». «У разбойников тоже сил на такое не хватит». «Верно. А вряд ли это простые разбойники. К тому же я почувствовал следы магического воздействия. Думаю, там поработал сильный маг. Может быть, некромант?» Думаешь, он поднял умертвия, которые разорвали людей? Весьма вероятно. Хм, но если тут действительно замешан маг, то что ему было нужно? Ты заметил вещи не тронуты, сундуки просто опрокинуты, украшения и деньги на месте. Вряд ли мы это выясним, если останемся, а вот следующей жертвой вполне можем стать. Не забывай, какой важный груз мы везем. Значит, собираем все ценности леди и едем дальше. Девушка выжила, но вдруг убийцы все еще где-то рядом. Хорошо бы выяснить, как она вообще уцелела. Не царапины. А ее спутники все мертвы. Убийцы даже лошадей не пожалели. Потом распросим: Я ей слишком много настойки позволил хлебнуть. Теперь до утра проспит. Собираем вещи и уезжаем. Стражникам я сообщу о нападении магопучтой. Потом раздалось шуршание, какое-то движение. Подушка под щекой плавно закачалась, и Кира вновь уплыла в сон. Проснулась она от восхитительного аромата копченого мяса тянула воздух, закашлилась подступившей слюной и распахнула глаза. Напротив расположились трое мужчин нечеловеческой красоты. Брюнет, блондин и огненно-рыжий. Причем, судя по драгоценным перстням, усыпавшим пальцы последнего, кружевой дорогой ткани камзола, именно он был тут самым важным. События вчерашнего дня нахлынули чередой ярких воспоминаний. Испугавшись, что во сне она снова стала бесцветной мель, Кира поспешно обернулась к окну. И с облегчением выдохнула, когда в стекле отразился чуть вздернутый профиль Ларетты. Нет, образ погибшей бедняжки так и сидел на ней, как приклеенный. Мужчины с интересом наблюдали за случайной попутчицей. Доброе утро, леди. Меня зовут Эйфрил Деверон. Верон, представился рыжий красавчик. Он ненавязчиво взял ее руку в свою и поднес к губам. С кем имею честь? Кира от волнения едва не брякнула свое настоящее имя, но в последний момент успела прикусить язык и сдавленно пробормотала. Ларета, Ларета Данкур. Мысленно обругала себя. Вот растяпа, еще не хватало каждому встречному поперечному всю правду матку вываливать. Так она точно долго не проживет. Кто знает, как этот красавчик и его спутники относятся к метаморфам. Может, тоже боятся и ненавидят их. Но рыжик по-своему понял ее смущение. «Не бойтесь, госпожа Лоретта», — он наградил ее обаятельной улыбкой, — «с нами вам ничего не грозит. Позвольте представить моих спутников. Этот бравый офицер с аксельбантами — Флайвер Ридериус, действующий боевой маг, а этот достопочтенный джентльмен в мантии — Ренуар Фарлеон, наш целитель». Оба мужчины учтиво поцеловали дрожащую руку Киры. «Вы же не люди?» Уточнила девушка, заметив и серповидные зрачки, и блеск чешуи на висках у новых знакомых, и сделала себе мысленную пометку. Флайвер — брюнет с зелеными, как изумруды, глазами. Ренуар — блондин с ярко-голубыми. Главное, не перепутать их имена. Даже люди этого не любят.